«Хорошо повоевал? Нормально. Холостуешь?» «Нет, Мамонт Петрович не холостует, он женат, и жена его находилась здесь, Евдокия Елизаровна Головня». Маленький Гончаров принял это за грустную шутку. «Понимаю, присвоила твою фамилию, а мы здесь уши распустили. В ГПУ было достаточно документов, чтобы ее взять и определить, куда следует, да я прошляпил». «Завтра я ее арестую в Каратузе. Вот сейчас здесь у Хоздвигов. Это же...» «Позволь», — отрубил Мамонт Петрович, — «мою жену арестуешь. Пока я жив, и орден Красного Знамени горит у меня на груди, и золотое оружие Реввоенсовета Республики вот здесь, а парабеллум главкома Пятой Армии вот здесь находится, никто пальцем не тронет мою жену Евдокию Головню. Ясно?» Маленький Гончаров чуть было в землю не под таким энергичным натиском Мамонта Петровича. Такой же, каким был в партизанах. Но то, что у головни орден Красного Знамени и наградное оружие, этого Гончаров не знал. Не горячись, пожалуйста, вопрос очень серьезный. Есть в ГПУ достаточно документов относительно Евдокии Юсковой. На заседании трибунала бандиты показали... Юскову не знаю... Есть Евдокия Головня. Мало ли какие показания не дадут бандиты перед тем, как их в распыл пустят. А мне доподлинно известно, как в сентябре прошлого года в доме вдовы Клавдии Ржановой в Старой Копе произошла драка между Ложечником и Ухоздвиговым, а так и с Евдокией Елизаровной. Мамонт Петрович рассказал все, что узнал от вдовы. У Гончарова не было таких данных. Ну а про то, что Евдокия Елизаровна подвела банду подченовские пулеметы — ерунда. Банду выдал некий Максим Пантюхич из бывших партизан-анархистов, а Евдокия Елизаровна, наоборот, пыталась спасти бандитов. Ее связь с Сухоздвиговым доказана. Она здесь не случайно осталась, а из-за приисков имеется донесение Филимона Боровикова. «Хе!» — отмахнулся Мамонт Петрович — Филимон Боровиков на кого угодно донесет, только бы свою шкуру спасти. Где он сейчас? Емщину гоняет в Красноярске. Хе! Это же такой космач! Сам Тимофей прокофич брал его за жабры еще когда. А ты вот скажи...» Мамонт Петрович надвинулся на маленького Гончарова, взял его за воротник шинели, подтянул к себе, «Ты вот что скажи, служивый из АГПУ». Кто нас спас от полного уничтожения здесь, в Белой Елане, в ту масленицу? С чем мы вышли? Числом в тринадцать лбов из тайги, чтобы освободить заложников. Какое вооружение имели в наличности? Какое количество патронов к винтовкам и берданкам? Без пороха и пистонов к дробевикам. Помнишь или нет, начальник? А кто нас выручил в ту ночь? Святой Дух или Архангел Гавриил на золотых крылышках? Не ты ли первым говорил, не одолеть нам казаков, а мы двенадцать заставили тебя идти вместе с нами? Помнишь, или вылетело из башки? Кто нас выручил в ту ночь? Кто? Кого я на руках вынес из амбара Боровиковых? Не будем шуметь, Мамон Петрович, оглядывай, — сказал Гончаров. Нас слушают красноармейцы. Слушают? А кто ж должен нас слушать? Да пойми же, приотлично все понимаю, Гончаров. «И переводчика с японского языка на русский не потребую», — рубил Мамонт Петрович. «И прямо заявляю, если посмеете арестовать мою жену, я махну к Ленину в совнарком. В сей же момент я еще сумею постоять за себя и за свою фамилию Головни. Это тебе раз». На моих глазах прошла жизнь Евдокии Елизаровны, и я превосходно помню, как изничтожал ее сам Юсков, Какое изгальство она претерпела А время какое было Мотались не такие головы Из стороны в сторону Покрепшие Это так или нет А ты с нее одной хочешь спросить За весь буржуазный класс И за все шатани-мотани Какие она пережила за гражданскую Ломали ее так и эдак Или мало того Теперь мы будем доламывать Это будет два Она моя жена Это будет три Ясно? Ясно